Глава третья. Из-за чего весь сыр бор — Устало спрашиваю я главу гильдии. Он изливается долгой матерной речью, где среди сочных эпитетов, характеризующих троицу новых советников, что сломали к демонам весь привычный уклад жизни, я уловил италику рационального. Во-первых, их трое, а не один, когда не сломал ворание. И вот этот пришлый триумвират всего лишь резко завернул гайки в тех процессах, что и так тут плавненько происходили. Гильдия встала на дыбы естественно, как только узнала, что она расформируется, просто и без затей ликвидируется с полным сокращением штата. Такой структуры, как гильдия наемников, в новом порядке просто не будет, вот и все. Я, конечно же, спросил, а что вместо гильдии? Но глава не знал, потому как ему предыдущая новость и получение извещения о сокращении Просто снесли крышу, и голову с плеч глашатая, что сию радостную весть и донес до ушей наемников. А глашатай — представитель нового порядка, при исполнении. Ну, дальнейшее валяется вдоль стен квартала гильдии. Посмотрел на бушующего главу, вздохнул, оставил его материться в кругу единомышленников. Мои разместились. Иду проверять. В первую очередь уборная. Мне только такого рода потери не хватало. Но мои уже знают меня. Все уже приведено в максимально достижимую в этих условиях норму. И это радует. Все размещены в просторных комнатах по 8-10 человек в каждой. Благо свободных помещений достаточно, хоть в одиночку заселяйся, но кучкуются так же, как я их и распределил, подразделениями, десятками, пусть и неполными. Но самое просторное помещение застолбили за мной а точнее под штаб. Вот все тут, всем штабом и сидят, отцы-командиры. Носом клюют. Поклевали еды, орлы перелетные, вина хлебнули. Теперь соловевшими глазами смотрят на меня. «Соберитесь», — ворчу я. «Нам удалось проскочить в игольчатое ушко вероятностей и пробежать по лезвию меча жерновов неизбежного. Но самое интересное только и начинается». Мы только что довольно дерзко вознесли себя на довольно высокие уровни игры. Потому и ставки в игре будут просто ломовые, а приемы сильные и подлые. Кивают. «Нас будут подкупать», — хмыкнул Пизань. «Обязательно», — киваю я. «Сожгу», — рычит мамкаек. «Ни в коем разе», — качаю я головой. «Внимательно выслушивать, все запоминать». «Деньги и ценности брать, иначе вас будут убивать. Естественно, сразу же докладывать мне. Своей честностью и неподкупностью вы мне игру не ломайте. Это же темные. Приемы их соответствующие. Нож в подворотне, яд и подкуп. Заговор, подлость, проклятие и мерзость. И вам, дети, в такие игры играть рано. Даже пройдохи-кочерышу. Если только дудочник». «Вишь, улыбится, мурлыка бродячий. Так что, если что мутное случилось, а до меня не добежать, то бежите до музыканта и на ушко ему шепчите. Он вам и подскажет, что, говорите, как. А сразу в лицо мутным личностям, включая эти деревянного бродягу. Не знаю, как-то боязно, мне подумать надо». Ржут. Чижик скребет ладонями лицо, пытаясь разогнать сонливость. «Нам удалось привлечь внимание к себе?» спрашивает. «Еще как!» — хмыкает дудочник. «А дальше что?» — спрашивает юноша, зевая. А о чем я тебе только что говорил? Не спи, замерзнешь! А дальше мы, как привередливая невеста, будем выбирать себе жениха. Под кого и когда лечь?» — отвечаю я, но тоже зевая. «Фу!» — скривились. «А как вы думали?» — усмехаюсь я. «Это новый порядок, хотя старый такой же». Ты имеешь тех, кто под тобой, а тебя, соответственно, те, кто над тобой. Ура, Борос, змея, пожирающая сама себя! Чижик в омерзении искривился. Мамка, Йок и Пизань задумались. Дудочник ухмыляется своей фирменной усмешкой. Только кочерыш пожал плечами, ему это данность. И даже мысли нет о возможности как-то изменить текущее мироустройство. А тех, кто считает, как Чижик, например, что с имеющимся положением вещей можно что-то сделать, как-то можно изменить этот мир в какую-либо сторону, тем более в какую-то более мягкую, более светлую, кочерыш просто и без затей считает прекраснодушными полудурками, мечтательными недоумками, если не откровенно екнутыми индивидуумами, полностью оторванными от реальности бытия. Мерзко как! восклицает Чижик, а иначе никак. Вздыхаю. И в задумчивости качаю головой. Кочарыш издевательски усмехается, отворачиваясь. Столько светлых голов пытаются придумать иное устройство общества. Вот и темные, с этим своим новым порядком, тоже, небось, хотели как лучше. Только все это благолепие неизменно заканчивается морем крови. Тут или все вокруг любят друг друга в самых разных формах и позах, или ненавидят и убивают друг друга, иногда не менее страстно и не менее извращенно. Хотел бы я знать иное, но что имеем, тем и довольствуемся. Как-то так. Дальше разговор пошел о мелких, но важных, потому что близких и конкретных мелочах. Чижик к тому времени все же уронил голову на руки и затих. А дудочник отрешенно смотрел мимо меня на стену, возможно, уснув с открытыми глазами. Все же, вдруг подал голос бродячий музыкант, прервав старшего брата Кочерыша, что довольно дельно излагал способ переноски тяжести на шесте с крестовиной, имея в виду переделку копья. «Меня беспокоит та бесшабашная легкость, с которой у нас все получилось!» Усмехаюсь. «И я, и я, и я того же мне не я!» Только я решил этой ночью обдумать свою несуразность, а улыбнулся от того, что мысли музыканта совпадали с моими тревогами но Дудочник мою улыбку истолковал иначе. «Погоди усмехаться!» — возмутился он. «Нет, ты, вне всяких сомнений, велик и могуч, но...» «Верно!» — кивнул я. «Но...» «Как-то все слишком легко получилось!» — выпалил Дудочник настолько резко и громко, что Чижик дернулся и поднял голову с удивленно заспанными глазами. «А хорошо и гладко все бывает только накануне большой-большой беды!» «Чистая и ровная дорога всегда ведет к обрыву», — буркнул старший браток, поддерживая музыканта. «Но получилось же!» — усмехаюсь я. «Проскочили же!» — это первое. «А второе?» — тревоги твои я нахожу небезосновательными. И заданный тобой вопрос чертовски верный. Вот я вам и предлагаю с этой мыслью переночевать. А утром, на свежую голову, жду от вас ответа. С какого такого перепуга нам позволено так себя вести? А тебе, музыкант наш, предлагаю обмозговать еще и такую несуразицу. Почему вне города все у них настолько хорошо организовано, а задумано довольно широко и даже величественно, а вот внутри города полная глупость и неумность, и связано ли это недоразумение с нашими сегодняшними Закидонами? Одного ли они ряда явления, связаны ли они, а ли чисто совпало? «Если да, как мы можем это использовать? И можем ли?» «Понял тебя», — склонил голову дудочник, поднимаясь. Следом откланялись и остальные. Задержался только Чижик. «Хозяин», — начал он. Я поморщился. Мне подобное обращение не нравится, но, не найдя чем его заменить, промолчал. «Я вот все думаю над тем круговоротом взаимного...» Он поморщился, подбирая слово. «Поимение». И мне вот не верится, что не бывает как-то иначе». Не найдя, что ответить юноше, в задумчивости смотрю на него, по привычке закрыв нижнюю часть лица рукой. Под моим взглядом Чижик смущается, краснеет, отчего шрамы на его лице наливаются кровью. Ведь это я изуродовал это смазливое личико. «Понимаешь», — чистит он под моим взглядом, — «противно это. Но не верю я, что и тебе подобное нравится. Да, сегодня ты показал себя, свое величие» но ты сам же и сказал, что рано или поздно придется под кого-то лечь». «Верно», — киваю я. «Более того, именно для этого я и выеживался сегодня. Показал свою силу именно для того, чтобы лечь под кого-то». Чижик отшатнулся. Глаза округлились. Потом он зажмурился и потряс головой, и застонал. «Ну зачем? Может, ну их темных этих?» Чувствую, как губы мои расползаются в грустной усмешке. Но молчу. «У нас сильный отряд», — горячо убеждает меня юноша, «а станет еще сильнее, к нам с огромным удовольствием присоединятся даже маги уровня охотников и красной звезды. И мы можем быть сами по себе, жить так, как считаем нужным, независимо, вольно и свободно. Зачем нам темные?» «А вот это верный вопрос, мой юный ученик», — выпрямляюсь я. «Нам темные». Причем самое-самое. Вот утром мне и ответишь. Зачем? Иди. Так, зна...» Лицо чужака вытянулось. «Иди! Утро вечером мудренее!» Выпроваживаю я княжонка, неделикатно выталкивая его и закрываю дверь на засов. И, наконец, расправляю крылья. «Этот купол жрет меня поедом, щука!» Утро не принесло облегчения а целая ночь размышлений не принесла ни одной разгадки. Потому настроения нет. Вернее, оно есть, но особое. Этакое истеричное, бешеное. Зол настолько, что хочется убивать. Потому и ржать хочется, беспричинно. Желательно зло ржать, причиняя боль, ржать над чужими мучениями. «Ну?» — обвожу всех взглядом. Видимо, взгляд мой настолько безумен, что люди теряются, глаза отводят, потупляя взоры. «Э-э-э-э», Чижик заикается. «Кажется, мы нашли ответ. Гуд! Зергуд. оскаливаюсь я. «Молчи! Нашел — молчи! Потерял — молчи! И вообще молчи! Умнее будешь выглядеть! Тень!» «Угу», — кивает Тамал. «Сегодня день танцев!» — возвещаю я, ударив столешницу кулаком, «чтоб к вечеру ни одна падла на ногах не стояла. Задача ясна?» «А то!» — кивает Тамал. «Исполнять!» — рявкнул я. «А ты?» — удивляется кочерыш, «А я пойду дальше, навыеживаюсь на шесть пожизненных, девять расстрелов и три повешения. В этот раз я хлопнул по столу открытой ладонью, и от хлопка этого помещение опустело». Лишь из дверей мне дудочник напоминает о моем же правиле парного катания. Лицо обгладаю, вполне искренне обещаю ему я. Сегодня я без брони. Если все обернется не совсем удачно, то все одно броня не спасет. Потому только в штанах и куртке. На голове кепка, почти бейсболка, точнее тюбетейка с козырьком. Отрастил она дысь. Вместо кокарды на ней череп и кости. Видя мое состояние, народ не лезет. Даже на главу гильдии я зыркнул так, что он решил, что его вопросы ко мне не столь уж и срочные. Подхожу к куполу. Секунду стою в нерешительности, точнее, в задумчивости, и не снимаю купола. Продавливаю его своим телом. Я прохожу. Купол остается на месте. На той стороне людно. Человек сто. Битком забили все имеющееся пространство и даже с окон и крыш лица. Серо-черные стоят коробкой отдельно от остальной пестрой толпы. Я уже понял, что серо-черные немтыри к этому безобразию, что тут происходило, не имели отношения. Но их кто-то подставил под меня, под бой со мной. Осталось выяснить, кто их хозяин, и чем я и он, хозяин серо-черных, не угодил хозяину остальных. Или хозяевам. Вот этим я и планирую заняться. Вперед выходит человек, одетый так же, как вчерашние советники. Только при свете плащ его гораздо белее и уже не однотонный, а расшитый серебряным орнаментом и узором золотой нитью. Витиевато приветствует меня, представившись вторым советником, хранителем монеты. Сожалеет о произошедших недоразумениях и предлагает обсудить все это. А я разве против? За этим, собственно, я и пришел сюда. Входим в коробку серо-черных и движемся к залу совета по знакомой улице. «Уважаемый мрачный весельчак», — говорит советник, — «предлагаю вам бессрочный найм. Я вам предложу условия, каких никто из совета просто не сможет предоставить». «От чего имени предлагаешь найм?» — спрашиваю. «Нехорошо, спрашиваю. Со звериным порыкиванием. Не люблю уродов, что улучшают свое личное благосостояние и уровень этажности своего личного статуса» используя свои должностные возможности и привилегии должности. И за счет социума, который тебя на эту должность и поставил, мелкие и мерзкие уродцы. «Моего собственного имени», — склоняет голову советник. «Ты хранитель монеты?» — усмехаюсь я. Мои выводы полностью подтвердились. «Сначала заплати мне за уже выполненную работу». «Я?» — удивился советник. Криво усмехаюсь. Понятно. Этот не путает личный карман карманы общественный. У него система ниппель. Из общественного кармана в личный дуй, обратно куй. Отмахнулся от него, полностью потеряв к нему интерес, даже не пообещав, что я подумаю, не сказав, что я ему перезвоню. Площадь за ночь не стала чище. Воняет только еще сильнее. А вот зал совета убирают, видимо, пленные, потому как под конвоем. Ну и внешний вид. Подневольность мгновенно накладывает отпечаток рабства на внешность, на взгляд. Прохожу в зал. Гулким полом отсчитываю его длину. Потому как проходим насквозь и идем в какой-то кабинет. Второй советник, тот, что хранитель монеты позолоченной, отстал с явным разочарованием на лице еще на ступенях. Зачем-то пнул ничем не повинную молодую рабыню, что со слезами и соплями боролась больше с собственными рвотными позывами, чем с грязью. Коробка конвоя останавливается у дверей, у которых стоит своя стража. Беззвучно матерюсь. В позолоте. И эти тоже. Недоумки. Позолоченные недоумки открывают широкие двери. Прохожу внутрь. Там коридор с окнами и дверями. У каждого окна, как фикус, позолоченный недоумок. Иду насквозь. Если личная охрана позолоченная, то мне в самый конец, к самым изукрашенным и самым широким дверям. И угадал. Передо мной двери распахивают, захожу, осматриваюсь. Потолок, стены, окна, шторы, шкафы, диваны, еще дверь за занавесками, расшитыми золотыми нитями, видимо, в опочивальню. Только затем смотрю на большой и богатый стол, заставленный изысканными, дурманище, я голодный, пахнущими яствами и старыми кувшинами со старым вином и лишь затем смотрю на хрена моржового за столом в белоснежном расшитом золотом плаще и в артефактных кольцах на пальцах с огромными самоцветами. Блестит, как подстилка олигарха. Это тот самый, что стоял в центре. Центровой. «Но!» — рычу я. «Не очень вежливо с вашей стороны!» — качает головой центровой. У него прическа, макияж, даже маникюр. Глаза подведены, губы подкрашены. Тьфу! Полусладкий. Он открывает на помаженный рот, видимо, представится, но я перебиваю его. «Ты готов к смерти, темной! рычу я. «Стража!» — визжит он, отшатываясь, портя тем свою укладку, звенят подвески на его шее. Двери с грохотом распахиваются, влетают позолоченные недоумки, оттесняют меня от центрового, выдавливают за дверь. «Вот и поговорили». Хотя не очень-то и хотелось общаться со всякими недоумками, попутавшими собственную половую принадлежность. Хорошо они двери передо мной открывают, хотя плохо. Я хотел бы с ноги разнести парочку дверей. Или парочку морд. Мерзких позолоченных морд. Народовластие, говоришь? Хе! Но оказываюсь в коробке серо-черных бойцов. У этих морды не лоснятся. Лица, что ремни подвески меча наемника с большой дороги. Дубленые, в складках и застарелых шрамах. На сыне у всех стоят ровно, но все до одного выбриты, ни один не воняет, ничем кроме запаха кожи доспеха и смазки, которая обработана оружие. Они и ведут меня на выход. На площади пятно, отмечающее след, где моя пехота вчера стояла. И пока я беседовал с Советом, вымели за пределы собственных рядов всю падаль. Вот тут я и остановился. Ты! тыкаю я в лицо одного из нимтарей. Я тебя узнал! Как самочувствие? Это тот самый, которого я приголубил оплюхой в затылок, а потом отправил с поручением в город. Серо-черный вежливо наметил улыбку краем губ и почтенно опустил глаза, чуть совсем, но кивнув. Можешь отвести меня к своему хозяину? спрашиваю я. Взгляд серо-черного остекленел. А когда вновь ожил, то серо-черные, по знаку одного из них, видимо, эти черные иероглифы, что у них повсюду, все же имеют какое-то значение, возможно, номера, звания, принадлежности, повернулись, и мы пошли налево от зала. Обогнув громадину зала совета, что занимал место в городе, наверное, столько же, сколько и весь квартал гильдии наемников, входим в пристройку, пусть и капитальную, но пристройку. Казарма так это казарма серо-черных. Мог бы и по запаху догадаться еще на входе, хотя там столько намешано в той воне. Серо-черные бойцы отдыхающих вахт, занимающиеся своими бытовыми делами, с удивлением поворачивались в нашу сторону. Проходим казарму насквозь, в то место, где по типичной казарменной логике должен быть красный уголок. В дверь коробка не пройдет, потому вежливо ногой стучу в дверь, И захожу с криком-рыком «Ты что ли самый темный тут темный? Обычный и довольно скромный кабинет. Не очень маленький, но и не очень большой. Без помпезности, вообще без украшательств. Голая функциональность, ничего более. Спартанская обстановка. Койка, точнее нары, тут же. Застелена как по линейке простым бурым шерстяным одеялом из грубой некрашенной шерсти. На окнах, кстати, занавески типа штор. Серые, как можно было бы и сразу догадаться. Большой, старый, но грубый стол с тумбами. На столе бумаги, письменный прибор, крайне примитивный, глиняный. Какие-то непонятные приборы и запчасти. Ни свечей, ни подсвечников в кабинете не было. Прямо над столом плавают в воздухе сразу три светящихся шара, при моем появлении усиливших свое свечение. О! -о, -о, -о трубно восклицает хозяин кабинета. Мрачно весельчак! Ну, проходите, раз уж пришли! Это тот самый, присвистывающий гундосый советник, крайне левый. И теперь, когда он не скрывал лица, он без своей накидки советника Я увидел причину его нарушения речи. Пожалуй, большего урода я и не видел. Ты готов к смерти, темный? спрашиваю я. Конечно! пожимает плечами урод, доставая из стола кувшин с вином и два серых, уже привычно серых, серебряных, кубка. «Ты убьешь меня?» и разливает вино в кубке. «Конечно!» — рычу я, ногой пододвигая стул со спинкой к столу, сажусь, как истинный пиндос, закидывая ноги с сапогами в пыли ущелья скорби прямо на стол, придавливая бумаги и свитки, беру кубок и шумно отхлебываю из него. Потом, решив, что маловато чества, отрыгиваю в лицо собеседника и собутыльника. «Ну ты и урод!» Лицо у него крайне необычное. Если рукой закрыть одну половину лица, будет один человек с бронзовой кожей, с темно-русыми жидкими волосами и зеленым глазом. А закрыть рукой эту сторону, то будет другой человек с карим глазом, с жидкими темно-рыжими волосами, темно-красной кожей и ожогом на щеке, стянувшим щеку в горестную усмешку. И вроде бы по отдельности и ничего страшного, бывает и не такое. Но вот вместе эта двуличность пробирает до дрожи. Советник слегка улыбается и склоняет голову, будто я ему высказал комплимент. «Слухи о моей неземной красоте завсегда опережают меня и неизменно поражают самое сердце» с первого взгляда с слов в нос от заячьей губы отвечает он мне ржу не могу расплескивая вино на стол на бумаге да и себе на куртку и штаны вы меня сейчас убивать будете спрашивает он не мотнул я головой я передумал у тебя вино вкусное да и понравился ты мне твоя внеземная красота поразившая меня в самое сердце с первого взгляда может позже «Может, вовсе не надо?» – пожимает он плечами. Будто мало его крайне симпатичного лица, его левая рука еще и суховатая, меньше правой. Даже плечи разные в ширине. Вот вроде он и маг уровня магистра сразу нескольких школ магии, не считая темной школы. Я не знаю градации шкалы этой запретной школы. А ведь не исправил свое уродство. Непонятно только, зачем в кабинете, там за шкафом, зеркало в полный рост. Я одет советник скромно. Да, материалы его облачения не самые дешевые. Костюм, штаны из дорогих тканей и кожи тонкой выделки, но расцветки не броской, без декора вышивки. А рубаха пусть и из выбеленного, но обычного льна. Не шелк и не кружевная. Видимо, не понты и цена были решающими в выборе материалов и форм его одежды. А функциональность? Удобство важнее понтов? Ну как не надо? — возмутился я. — Ты же в ответе за смерть моих людей. Смерть за смерть таков закон мироздания. Да и я слышал, что у вас темных принято так, что темный ученик должен убить своего учителя. Лишь на долю мгновения глаза его прищурились. — Вы, признаюсь честно, меня изрядно удивили, — покачал головой советник. — Маг смерти и разрушения невероятной мощи — в легендарном и считавшимся утраченным поющим доспехе. Вот тут и я изрядно удивился. Просто похудел, если честно. Оказывается, то, что опарыш, а потом и я выращивали, все же уже имеет название и классификацию. Вот это новость. «Уже нашел!» — заявил я, с грохотом ставя кубок на стол. «Когда приступать к службе?» Он смотрит на меня задумчивым и даже глубокомысленным взглядом. И за взглядом этим неуловимо, но и сам он изменился. Из деревенского простоватого гундосового дурачка-уродца, превращаясь в хищного и жестокого, умного и коварного, уродливого и ужасающего зверя, хищника и людоеда. Но он еще не понял, что я уже увидел его натуру. Продолжает отыгрывать простачка. «Но у меня нет столько золота!» Вы же требуете оплату за ущелье скорби, кроме тех двух тысяч золотом. А, ты про то ничтожество. Было бы у него две тысячи, я бы назвал три. Было бы три, назвал бы пять. Советник рассмеялся. Его смех был похож на крик простуженного петуха, которому яйца отдавили кованым сапогом, а голову запихали в рот. А как они перед тобой золотые перья распушили! давясь смехом, сказал он. «Тупые?» — пожал я плечами. И смех его резко оборвался, как выключили. И лицо, и глаза такие, будто смех мне вовсе почудился. на мне не нужны ученики, и слуг я не имею», — заявляет он. «Только рабов!» Хмыкнув, встаю. «Ну что ж», — пожимаю я плечами. «Обознался, бывает. Тады покедова, темный». Ну и урод же ты, если честно. Знаю, что говорил, но ты реально страхолюдина. Ты бы к живчику съездил бы, что ли. Поможет. И да, передай петухам этим позолоченным и тупорылым, чтобы даже не думали вставать у меня на пути. Мы уйдем из этого города и кайтесь тут, как хотите. Начхать. Бывай. Мы не рабы, а рабы — не мы. Я уже почти ушел. Он меня окликнул в дверях. «Вино отравлено!» «Знаю!» — усмехнулся я в ответ. «Противоядие только у меня!» «В задницу себе засунь!» — посоветовал я ему. «Не нуждаюсь! Что мертво, умереть не может!» «Что это гля было?» — орет Чижик, пытаясь вырвать себе волосы. Это его настолько поразила запись моих переговоров с советом. «Что именно?» — спрашивает дудочник, ехидно прищуриваясь, будто только что украл у Чижика кошель, воспользовавшись его оплошностью и невнимательностью. «Вот это! Я совсем ничего не понял!» — кричит Чижик. «Что еще раз говорит о твоих умственных способностях?» — издевается музыкант. «Точнее, об их отсутствии». Это было прощупывание позиций договаривающихся сторон и договор о намерениях, — отмахиваюсь я. «Я все одно ничего не понял!» — в отчаянии кричит Чижик. Ну, объясни же ты! Со вздохом сажусь обратно на своем топчине, ворча, что не дадут полежать спокойно, все им обоснуй до да поясни, и не забить на них, потому как они молодые, да заблудшие цель и средства достижения цели. Придется. И, пригладив отрастающий ежик на макушке, говорю менторским тоном: Происходящее в городе и за его пределами говорит нам о наличии нескольких разных центров принятия решений и нескольких разных стилей управления. Несоответствие масштабов и несопоставимой успешности этих проектов говорят нам о несогласованности деятельности управленцев, ведущих проекты, и о возможной их неприязни друг к другу, если не о скрытой враждебности, ведь кто-то из них явно портит игру остальным. Но остальные это терпят, не выплескивая неприязнь наружу. Причина их терпеливости в данном случае вторична. Первично как раз то, что имеющееся положение вещей раздражает кого-то из них. Но мы же помним, что все же тут было уравновешено, так? Для нарушения равновесия нужен внешний фактор. И вот он появляется. Усмешка смерти возвращается из страны «не вернись», из ущелья скорби. Отряд наш мал, но слухами нам прямо уже тут Создана и умело доловка да состряпана грандиозная легенда, достаточная, чтобы обратить на нас всеобщее внимание и колыхнуть равновесную чашу весов. Неважно, в какую сторону. Неважно даже, что мы, конкретно мы, сделаем и как среагируем. Важно было отвернуть всем глаза на нас. И вот нас злят броском копья в немощного старика, встают у нас на пути, провоцируя на бой. Дальнейшее уже не важно. Равновесие нарушено. Движуха началась. Чьи-то ошибки стали видны. Кто-то поплатится и потеряет часть влияния и возможностей. Кто-то возвысится. Обычная подковерная грызня крыс вокруг престола. Люди не меняются. Хоть вокруг престола императора, хоть в зале совета нового порядка. Везде интриги, подлость, двуличие. Мне просто было любопытно понять расклад в этой игре. И я выяснил. И. приплясывает от нетерпения Чижик, нам ведь не нужен потенциально мертвый работодатель. Я ведь не ищу разовой работы и гвоздей в крышку собственного гроба. Помнишь, мы же ищем того, кто высоко взлетит. И вот я нахожу того, кому в этом городе так же тесно, как кочерыш в рубашке побега. И вот я озвучиваю ему условия нашего найма, он мне свои условия. С темы разошлись, довольные друг другом. Гля выдыхает Чижик. «Что ж, так сложно все!» «Просто у позолоченных петухов и недоумков», качает головой дудочник. «Потому их и зароют в яму в позолоченных и изукрашенных гробах». «Может, они к твоему приходу позолоты украсились?» чешет затылок пизань. «Ты же тут на каждом углу кричал, требуя золота». «Все сразу позолотились, нанесли золото сразу на все комплекты брони», усмехается Чижик. Стол накрыть богато, вина выставить согласен, но броня быстро не делается. Завтра ты пойдешь к оружейникам гильдии, пусть они и тебе мозг сломают. А при чем тут позолота? Искренне недоумевает Кочарыш. Все смотрят на него, а я на них. Братва вообще на наших планерных совещаниях предпочитает помалкивать, пока не спросят. Слово не их конек. Потому поясняют для прилипал. Ребята! «Не надо в мои вещи какашки бросать», — качаю головой я. «Для них золото чуть большее смысловое явление, чем для вас. И нет тут их вины. Они золота невидимо нет и не видели никогда. Для них золото смысл всего и всегда. До них дойдет со временем и то зло, что оно тащит на себе». «Сам и нагадил мне на голову», — ворчит Кочерыш. «Это что, я не догнал?» Золото? Самый бесполезный металл из всех возможных, вздохнув, поясняю я. Мягкий, тяжелый, не обладающий ни прочностью, ни твердостью. Вся его сомнительная ценность, долговечность и красота. Только как красивость и средство накопления. Но, ну", вскидывается кочерыш. В доспехе, удивляюсь я. Прочном, легком, удобном. А — -а -а -а", восклицает кочерыш. Так красиво же! «Красив доспех из рубиновой стали», — отмахивается Чижик. «И оружие из изумрудной. Даже шлем из сплава светила, что мы добыли в башне скорби, красивее, если их начистить и натереть мелким песком. А это все позолоченные перья будущих бродяг». «Ой-ой, какие мы! Ты хоть раз неделю подряд не жрал?» — вскакивает Кочерыж. «Не жрал! На днях! Вместе с тобой!» — вскакивает Чижик. «Эй!» «Горячие финские парни, сядьте!» Тихо осаживаю я их. Кочерыш. согласись, что первому советнику, ну, центровому, голод уже давно-давно не грозит. Согласен? А потому блеск золотой в его глазах говорит не о нужде, как у тебя, а о его неуемной, пусть и скрываемой алчности. Новый порядок же декларирует, буквально кричит на каждом углу о стремлении к скромности и презрении к роскоши, если не об откровенном аскетизме. Это если не вспоминать о его бабской напомаженности и его перстни с крупными самоцветами, артефактное, защитные, Вон у музыканта нашего стальные, и сталь много лучше держит заклятие, чем золото. Но золото же красивше, тем паче брюлик блестящий, красиво же, дорого, кичливо, да?» Отводят глаза. «А ведь у него уже и так все есть, продолжаю я» а он хочет еще, и еще, да побыстрее. И вот тебе и источник ошибок, имеющихся или будущих, и его будущей гибели. Потому дудочник, которому с его железного столба виднее, и сказал про позолоченный гроб. — Все это ваши заумные высеры! — отмахнулся кочерыш и сел, пригорюнившись. — Вонючий выдох задницы! — У тебя же есть золото! — усмехается Чижик. «Все наше золото! Сделай себе доспех из этих золотых монет!» «Да пошел ты, сопля болотная!» — вяло отмахнулся Кочерыш. «Мне в строю рубиться, а не на дверях стоять, и мужикам блеском глаза застить!» «А ведь ты прав, Кочерыш, качаю я головой, откидываясь от стола и, опершись спиной на стену, прикрыв глаза, размышляю вслух. «И такое использование этого бесполезного металла имеет право на существование. Молодец!» Так что, может, ты и прав, и Центровой такой же хитрец. Всем прочим золотую пыль в глаза пускающий, а сам презирающийся и злой металл. И на его такой же выверт ёкнутый, как моя одержимость смертью, пугала для недоумков. «А я и говорю, благозвучные пустословы, все бы вам сказки рассказывать, бла-бла!» отмахнулся кочерыш. «Вонь одна и больная голова. Пошли, братья, потанцуем!» «На топориках! Тень-то с нами!» «А то!» — весело откликается учитель танцев. «И то верно!» — подхватываю я. «Кто пойдет нашу жабью шкурку искать?» Даже кочерыш остановился. Вздохнул, затянул пояс и мотнул головой. «Пошли бронироваться!» — ворчит он. «Как бы ни пришлось за шкуру дракона кровушку пролить!» «Никакой крови!» — кричу я им в спину. «Только найти! Доставать сам буду!» «Куда ж ты денешься?» — кричит Кочерыш. «Тут замахаешься только ее искать. Сколько носов надо свернуть, пока рты раскроются». «Дрязгу возьми!» — кричу я. Лишь отмахивается, типа сам знает. Шкуру нашли. Вроде далась она нам. Стоит ли эта овчинка выделки? С кем придется войти в конфронтацию за шкуру дракона, как за легендарное золотое руно?» Кто наложил на нее свои загребущие ручонки? Но мы же усмешка смерти. А что принадлежит смерти, отдай. Иначе сами придем и заберем. И это будет вам больнее, должны запомнить. Идем отрядом, почти полным составом за шкурой. Толпой оборванцев. В том же, в чем выступили в сторону ущелья скорби, только еще больше поизносились, одежды доспеха у нас с прошлого раза не прибавилось, а узелки с металлическими кусками, трофеи башни скорби, просто так таскать тоже глупо. Пока из них доспех сделаешь. у, -у, -у. Да еще и металл, из которого они сделаны, и не бронза вовсе, а какой-то странный сплав. Не каждый кузнец за работу с ним возьмется. Шлемы бронзового цвета, даже больше цвета латуни, но с остальной прочностью и относительно легкостью стали против бронзы и латуни. Такой же солнечный доспех, легкий и прочный, да красивый. Даже легче, чем железные кольчуги. Но это субъективно. Не взвешивали. Вон Чижик назвал сплав этот сплавом светила. Солнечный металл. Поэтично. Многие копья такие же солнечные. Металлические части щитов и прочей амуниции из того же сплава. Только клинки мечей и по виду, и по ощущениям стальные. кованные, перекладные... С характерным витым узором кузнечной сварки сортов стали разной плотности, разной твердости и гибкости. Звенят стальным пением. Поющие, хорошие. Мастер-кожевник хлюпает разбитым носом и обещает на нас пожаловаться. «Кому?» — ржу я. «Да-да, центровому. Вот и нашлись загребущие ручонки. Только вот когда я беру шкуру в руку, от моего веселья не остается и следа». Нет, ты, конечно, мастер, что надо, восклицаю я. Выделка высший сорт, но блин! Алисия Морда хотел себе нагрудник со спины дракона. Вздыхает Чижик, перебирая кожу руками. Кожа была выделана просто изумительно, тонкая, мягкая, красивая. Но ну, от чего ждать от такого полусладкого заказчика? Только куда нам ее теперь? На сумочке Дольки Губановой? или на туфли столичных мажоров в да на понтовые ремешки, куртки пошить. И то не для похода и тяжкой жизни кочевой, а парадно-выходные. И сколько курток получится? Три, пять? Или пара плащей, таких же декоративных? А у меня под восемь десятков голов на шее висят. Тут или все, либо никому. У нас же власть Советов все ее всеобщей добровольно-принудительно-уравниловкой. Шапочки им, как в той сказке про шапки из овчинки, только ремешки гля. Кочерыш, расплатись с мастером», — велел я, — «золотом». У мастера глаза на лоб. Оказалось, что новый порядок отменил хождение золотых монет. «Это их проблемы, а не наши с тобой», — отвечаю я мастеру. Потом снимаю с себя портупею. «Сотню таких сделаешь?» «Сделать-то сделаю. Что тут сложного?» Пожал плечами мастер, возвращая портупею, опять трогая свой разбитый нос. «Только как, если совет нам всем норму установил? Вам делаю, норму не делаю, а мне в непорядочные не хочется». «Непорядочные — это рабы?» — спрашиваю я, уже зная, какой будет ответ. Смута в городе как раз и началась с массовых облав. Частой гребенкой прошлись по улицам, площадям и подворотням, потом по домам, И самое главное, по подземельям. С подвала в буза и выплеснулась в город, затопив его кровью. А я-то удивился, откуда такие трудовые резервы? А что улицы пустые, так думал из-за смуты. А оно вон оно как оказалось. Да еще и всю промышленность поставили к ногтю. «Так, орлы смерти», — говорю я. «Шкуру забираем. Вещь расплатись. Мастер, подумай пока, как сделать таких ремней» а мы этот вопрос по твоей нагрузке и нормам порешаем. А что тут думать? Основа одна шкура, прочная да крепкая, воловья, например. Отделка это вот, прошить, проклепать, многослойные ремни завсегда надежнее простых. Вы, я вижу, ребята, не из домашних, не из обтирателей порогов. Надо будет колец и застежек, бронзовых, либо серебро. Но и у мастеров кузнечного дела тоже нормы. Да такие, что и ночами звенят молотами своими. Всех задавили не люди, налетели